Глава 4. Кости позволил себя увлечь вслед за недовольной Мариной. В нескольких десятках шагов от навеса, когда голос докладчика перестал отчетливо различаться и превратился в невнятный бубнеж, майор повернулся и просительно сказал, «Вас же предупреждали, чтобы вы не лезли куда не надо, но зачем устраивать эти дешевые провокации? Так вы за этим нас позвали?» – нахмурилась Марина и повернулась, готова идти обратно. Приказ начальника экспедиции, аргументировал майор. Или что? Откажетесь нас покатать по чудесной зоне? По-всякому может сложиться, туманно ответил майор. Костя умоляюще посмотрел на Марину. Экспрессивная напарница могла запросто сорвать один из самых интересных репортажей. Кроме того, это поставило бы под удар все задание со всеми неприятными вытекающими последствиями. Марина верно истолковала этот взгляд и становилась нерешительности. — Давайте я покажу вам подвижной состав экспедиции, — засуетился майор. — Только не возвращайтесь туда, пожалуйста, от греха подальше. — Ведите, — коротко сказала недовольная Марина. — Нам как раз надо крупные планы поснимать и побольше всего узнать об этом чудо-поезде. Экспедиция, тут же принялся вещать майор, будет иметь в своем распоряжении тепловоз, четыре вагона, один из которых оборудован обзорной площадкой и две грузовые платформы. Вагоны и тепловоз бронированные. платформа, разумеется, нет. Как их забронируешь? Они же открытые. Майор сам же хихикнул, но его никто не поддержал. И смех новоспеченного гида быстро увял. Открывает состав лёгкая буферная тележка. У неё особая конструкции замка крепления, поэтому, если вдруг что случится, она легко отцепится от основного состава. Её задача – предотвратить внезапный сход с рельс прочих вагонов. На ней закреплена дрезина. Если что, сбросить дрезину можно прямо из кабины машиниста. Во как. Майор махнул рукой, как бы демонстрируя, что ничего интересного тут нет, и двинулся дальше. Марина зашагала следом, а Костя задержался, снимая крупные планы. Далее грузовая платформа. На грузовой платформе запас рельс и шпал. Сегодня они вам не пригодятся, но по штату всегда иметь с собой положено. Эта платформа идет вслед за буферной и страхует следующие вагоны. Несмотря на то, что дороги считаются исправными, это, конечно, не совсем так. Во многих местах рельсы опасно повреждены, а шпалы сгорели, сгнили или даже рассыпались в труху. Поэтому, прежде чем по всей зоне можно будет безопасно кататься с ветерком, нам предстоит огромная работа по восстановлению путей. Видите? На платформе есть лебедка и кран с телескопической стрелой. Таким образом экспедиция может быстро чинить дорогу. А вот эти черные трубки – это передние камеры видеонаблюдения, всепогодные, и даже ночью действуют. Специально для этого, отсюда не видно, установлены инфракрасные прожектора. Мониторы находятся в лабораторном и штабном вагонах, а также в кабине машинистов тепловоза. Им больше не надо высовываться наружу или смотреть в окно. Все, как на ладони, видно по специальному телевизору. А чего вы не записываете? Если нечем, так сказали бы. У меня вот есть карандаш и блокнот. Костя включил камеру и начал снимать. «Это грузовая платформа», – неожиданно появилась в кадре Марина. «Сегодня она нам не понадобится, но запас рельсы шпал на ней позволит совершить небывалый рывок в изучении зоны отчуждения». Дождавшись, пока она закончит, довольный майор поспешил дальше. «Спасибо», – сказал Костя Марине, – «было бы обидно не съездить в такую поездку». «Да я и сама хочу покататься», – усмехнулась Марина, – «так что спасибо можешь оставить себе, еще пригодится». «Это орудийная башня», – принялся издалека кричать майор, не дождавшись, пока Кости с Мариной подойдут поближе. «В первую очередь нужна совсем не для того, о чем вы подумали». «Да что тут думать?» С интересом разглядывая бронеколпак с артиллерийским стволом, торчащим в небо и обшитый какими-то модулями коридор, ведущий к следующему вагону, сказала Марина. «Бронепояс без пушки, все равно, что мундир без пуговиц. Должна быть пушка по штату, и все тут. Вы можете нам открыться. Мы никому не скажем, что она деревянная». «По-моему, это уже не смешно», — строго сказал майор. «Но мысль ваша мне понятна, и она абсолютно не соответствует действительности». «Значит, все-таки в зоне есть опасности, против которых нужны артиллерийские системы?» Отвлекаясь от камеры, спросил Костя. «Ваши опасения не имеют оснований», — с превосходством улыбнулся майор. «Да, это орудие может стрелять осколочно-фугасными унитарными снарядами, но...» Он торжественно поднял палец. «Главное назначение — это стрельба специальными снарядами, научными». «Вы нас просто интригуете», — повела бровью Марина. Наши ученые, с гордостью поведал майор, разработали особые снаряды, которые не взрываются, а разведывают обстановку. Видя, что его не поняли, майор тяжело вздохнул и попробовал объяснить подробнее. В канал ствола помещается стальной цилиндр, внутри которого находятся малые приборы для регистрации всяких нужных ученым параметрам. Следом помещается небольшой заряд, позволяющий бросить снаряд на дистанцию до километра. Вместе своего падения цилиндр раскрывается и передает полученные сведения по радиоканалу лабораторный вагон. Видите, какая антенна на крыше лаборатории. Пойдемте, самое время поговорить о нашей гордости. А бронеколпак все равно на камеру снимать нельзя. Не снимайте, молодой человек. Конечно, успокаивающе буркнул Костя, заканчивая только что отснятый видеоряд крупным планом артиллерийского ствола. Рядом с бронеколпаком, продолжал майор, на той же платформе расположена бытовка для рембригады. Это не совсем полноценный вагон, поскольку ремонтников у нас не так уж и много, но внутри всё сделано с комфортом, как и везде, а снаружи она, разумеется, также бронирована. Ну вот и гость программы. Этот бронированный сейф на колёсах, сказал майор, останавливаясь у покрытого металлом вагона. На самом деле мощнейшая научно-исследовательская лаборатория. А пулемёты есть зачем? С иронией спросила Марина. Или эти стволы, что торчат со всех сторон, не пулемёты? Пулеметы, подтвердил майор, но без этого никак. Хотя на дороге довольно безопасно, а вокруг насыпи полно непроходимых аномалий, в зоне лишний запас перестраховки никогда не помешает. Звери там водятся непростые. Слышали, слышали, легкомысленно ответила Марина. Продолжайте. Вагон хорошо защищен и экранировал так, что может выдержать даже электромагнитные воздействия от небольшого ядерного взрыва. «Это непростые животные организуют в зоне небольшие ядерные взрывы?» С издевкой спросила Марина. «Простите», – учтиво сказал майор, – «я неверно выразился. Просто у этого вагона есть экран и заземление. Поэтому вся аппаратура хорошо работает, даже когда аномалии рядом. Если вы не в курсе, аномалии – это источник чрезвычайно мощных электромагнитных волн. А волны эти – поражающий фактор». Именно поэтому в зоне обычное оборудование часто выходит из строя. Видите, сколько осей у вагонной тележки? Восемь. Специально заказывали. Очень уж тяжелый вагон получился из-за экрана. В этот момент внутри вагона что-то звонко лязгнуло, и рядом с пулеметным стволом открылся небольшой бронелюк, по размеру похожий на форточку. За ним мелькнул рукав белого халата, и на покрытый асфальтом перрон прямо под ноги майора упал дымящийся окурок. После чего лючок с лязгом захлопнулся. "Товарищ доцент", заорал возмущённый майор в сторону вагона. "Я вам сколько раз говорил, чтобы вы не курили в подвижном составе. Сейчас же напишу на вас рапорт полковнику Кудыкину". Вагон презрительно молчал, возвышаясь над майором бронированной крепостью. «Совсем обнаглели», — сердито сказал майор и затоптал окурок. «Извините, внутренние, так сказать, разборки». «Ничего, было даже интересно», — с легкой иронией ответила Марина. «Только рассказывать об этом по телевизору не надо», — внезапно обеспокоился майор. «Ни в коем случае», — успокоила его Марина. «Продолжаем экскурсию». Следующим на очереди оказался штабной вагон, в котором размещалось руководство экспедиции. Часть этого вагона была отведена под спальные места научного состава и лаборантов. Здесь из бронированных стен в заклепках тоже торчали пулеметные стволы, а под крышей виднелись десятки металлических трубок. Поверх крыши виднелись элементы ограждения обзорной площадки. Здесь имеется также пульт управления системами жизнеобеспечения поезда. В голосе майора слышалось желание побыстрее закончить и перейти к следующему вагону. Обзорная площадка и, в общем, ничего интересного. «Снимать-то можно?» – спросил Костя. «Или здесь тоже секретность?» «Снимайте». Майор махнул рукой и жестом пригласил Марину идти вперед. Костя быстро отснял нужные кадры и догнал напарницу. «Вагон-склад», – сказал майор с гордостью. Судя по голосу, это был его любимый вагон. «Ни одна экспедиция ничего не стоит без правильно подобранных припасов». «То есть, по-вашему, стоимость экспедиции определяется стоимостью припасов, которые она с собой везет?» Улыбаясь, спросила Марина. «Какой-то пиратский подход!» «Вот вы все шутите!» — обиделся майор. «А между тем даже не пытайтесь задуматься, сколько такому количеству людей даже на один день требуется еды и воды, а запчасти, а расходные материалы, а патроны. А почему на вагоне сверху снова ограждение и еще один пулемет на трубе?» Перевела разговор на другую тему Марина. «А это вторая обзорная платформа», — быстро меняя гнев на милость сказал майор. Видите, она находится выше всех других вагонов и позволяет вести круглосуточные наблюдения на 360 градусов вокруг. Точно на 360? Не удержалась Марина. Может быть, на 358? Никак нет. Майор решил не замечать подколки. На 360. Пулемет не на трубе, а на станке. Позволяет вести круговой контролирующий огонь. Также на площадке имеются скамейки и приборы наблюдения. Подняться на эту обзорную площадку Можно из складского вагона, а на ту, соответственно, из штабного. Под навесом снова хлопали и даже по театральному кричали «Браво!» «Снимай, Костя! Я готова излагать!» Марина по хозяйски похлопала бронированный борт. Красочно пересказав на камеру важную роль складского вагона, Марина заслужила полное прощение от майора за все свои издевательства. А этот вагон предназначен для отдыха личного состава взвода охраны, воодушевленно вещал майор, продолжая двигаться вдоль состава. Тут, конечно, такого экранирования, как у лаборатории, нет. Но брони на нем не меньше, поверьте. Сегодня он станет транспортом для гостей. Это значит, что на нем будете путешествовать и вы, и наши уважаемые гости. Охрана тоже будет, не волнуйтесь. «Какие гости?» – удивился Костя, оторвавшись от камеры. «Разве кто-то еще, кроме нас, поедет?» Рядом хмурилась Марина. Она тоже думала, что кроме научного персонала экспедиции в спецсоставе больше никого не будет. «Конечно», – важно сказал майор, – губернатор пожелал сопровождать столичного гостя лично, два человека с ним, да и у господина Рывко с собой два помощника и помощница. А еще местная энергогенерирующая компания прислала заместителя директора с двумя специалистами. «Всего человек десять, не меньше». «Нежданная радость», — скривившись, сказала Марина, извлекая из кармана пачку сигарет и закуривая. «Ну ничего, хоть поснимаем, как себя начальство ведет, без сладких булок и пуховых перин». «Снимать начальство без особого разрешения не надо», — твердо сказал майор. «У охраны будет инструкция изъять у вас камеру, если станете злоупотреблять». «Что там у нас дальше по списку?» — не стала вступать в прения Марина. Тепловоз. Переделан для исследовательских задач из маневрового. Обшит броней, как и вагоны, имеет бойницы для стрельбы и курсовой пулемет в задней части. Он и будет толкать весь этот состав. Тепловоз, разумеется, а не пулемет. «А почему не тащить?» – полюбопытствовала Марина, вежливо улыбаясь неказистой майоровой шутке. «Почему именно толкать? Если вдруг случится что-нибудь с путями, – пояснил майор, – тепловоз останется на рельсах, и можно будет что-то предпринять». А если с рельс рельс-тепловоз, уже ничего предпринять не удастся. Но вы не волнуйтесь. Там, где сегодня пойдет состав, все проверено не один раз. Это уже почти обжитая территория. Там даже планируют поставить точку постоянного наблюдения. Доедете до разрушенной станции, посмотрите на аномалии, полюбуетесь видами, да и вернетесь обратно. Как раз к торжественному ужину. Мои ребята такие шашлыки поджарят. Пальцы оближите. А между вагонами во время движения переходить можно? — спросил Костя. — Конечно, — заметно удивился майор. — Он же переходы, видите, тоже бронированные. Кроме того, сверху по вагонам также проложены специальные дорожки с перилами. Видите, сверху гибкие мостики между вагонами. Но это на самый крайний-прекрайний случай. — А зачем столько брони? — спросила Марина. — Обычный металлический борт от мутантов не защищает? — Девушка, ну что вы в самом деле? — широко улыбнулся, хорошо отрепетированной улыбкой майор. Было заметно, что на этот вопрос он отвечал уже не один десяток раз. «В зоне звери далеко не единственная угроза. Хотя любой опытный сталкер вам скажет, что есть там чудовище, способное пробить в обычном вагоне дыру меньше, чем за минуту. А что тогда? Аномалии?» – решил блеснуть познаниями Костя. «Да, аномалии. Вы же слышали на брифинге? Вдоль путей плотность аномалий очень высока. Поезду может достаться и огнем, и холодом, и радиацией». Есть даже такие аномалии, которые силой выбрасывают из себя камни. Да, и помимо мирных сталкеров, тут же вставила Марина, попадаются настоящие злодеи. И сколько их ваши доблестные военсталы не ловят, они все не переводятся. Военным сталкерам есть чем заниматься, кроме ловли бандитов, немного насупился майор. Эти ваши намеки совершенно неуместны. В столице милиции тоже не может всех преступников переловить. И что?» «Да вы не обижайтесь», – обезоруживающе улыбнулась Марина. «Я просто хотела сказать, что броня также пригодится, если на поезд нападут бандиты. Скажем так, если обстреляют из хулиганских побуждений». С превосходством усмехнулся майор. «Нападение невозможно. В зоне те, кто не дружит с головой, быстро прощаются с жизнью. Наш бронепоезд не пробьет даже гранатомет. А потом охрана положит любого нападающего из тяжелых пулеметов. Можете не сомневаться». Кости с Мариной незадолго до этой поездки делали репортаж об учениях пехотных подразделений, где солдаты показательно расстреливали из современного гранатомета в тяжелые танки-мишени. Поэтому особого доверия слова майора про гранатомет не вызвали. Видимо, майор заметил это по их лицам. Ну подумайте сами, кому придет в голову тащить на себе в зону современный гранатомет, чтобы потом обстрелять научный поезд? из которого все равно очень трудно что-то унести и на спасение которого тут же отправят всех военных сталкеров и спецназ. «Слушайте, раз вы все равно утащили нас с брифинга и скоро уже выезжать, может, мы просто заберемся в наш вагон и поснимаем изнутри?» – предложила Марина. «Не возражаю», – после короткой паузы сказал майор. «Но тогда я вас внесу в список тех, кто уже разместился в подвижном составе. И наружу уж не вылезайте до самого отправления». «Пойдет», — быстро сказала Марина, подталкивая Костю к вагону для гостей. «И не забудьте выключить сотовые телефоны», — сказал майор. «Это вам скажут перед выездом еще, но я так наперед предупреждаю».